Глава 67. Епишки, каким, по мнению Дуняши, мог прибиться сегодня Епифан Герасим, с криками, воплями и потасовками и бузатнёй на вытоптанном без единой травинке поле гоняли мяч. По всей вероятности, и если применить теорию аналогий, игра их исходила из положения европейского регби.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 Однако Шеврикука подошел к епишке изверга Бушмелева. — Привет, Епифан, — сказал Шеврикука, — или Герасим. — Ну, Герасим, — прорычал детина. — И что дальше? Ты кто? Шеврикука. Шаврикук протянул детине руку, тот взглянул на нее, сунул в пасть тыквенную семечку и отвернулся. — Экий ты, Герасим, неучтивый, — вздохнул Шаврикук. Ты куда Шеврикук, шел? спросил Епишка. А в обжорный трактир колбасы похлебать, сказал Шеврикука. Ну вот туда и топай, хрен учтивый, распорядился Епифан Герасим. Не застигля деть бойцов! И потопаю, подальше, подумал Шеврикука. Пошагал было отресталище, но кисет, привязанный шнурком к его запястью, вразумительно задергался. Вот с ним и потопаю, сказал Шеврикука, —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 «Ладно, мы идем в трактир». «И я». «Можно и я с вами», — взмолился Эпифан Герасим. «Возьмите меня». «Если петюля соизволит», — была резолюция Шаврикуки. Бельчонок закивал, соизволяя. Шаврикука предложил приватным привидениям самим выбрать трактир, наиболее подходящий их традициям, вкусам, кулинарным легендам, специфическим особенностям желудков, желудочных соков, отрыжек и прочим.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 И Шаврикука уставился на Епифана Герасима. «Да ну!» — поморщился тот. «Зачем эта-то дрянь?» Но тут же он и смутился, вспомнив, видимо, о неясностях с довольствием. А у Шаврикуки полегчало на душе. «Ну а что? Отчего же и не Тамбовскую?» — пропищал Петюля, скорее всего, желая угодить вкусу Шаврикуки. «А ты-то это — рассмеялся Епифан Герасим.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 С хреном поверху исключительно обшаровским Безенчукской волости вашим приятелям предоставить? Нет, сказал шеврикук. сейчас шарахну. А пробирн. Наше вам с кисточкой, напутствовал трактирщик, в крифе вкось. Шеврикука шарахнул. Самогон с чем-то желтым. Возможно, кроме хрена в нем был и перец. Выжил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 И, наконец, на чукчей. И вообще, морды и хари сидели в трактире те еще. Но, впрочем, чему было удивляться Шаврикуке? Он знал, кто такие приватные привидения и каковы на вид. Однако в застолье, чтобы не потерять охоту к угощениям и не начать икать, к ним надо было привыкнуть. Сидели вокруг все больше уродцы. Иные хитрованы и жулики, иные вовсе без соображения. И все деспоты. Вел ли себя деспотом Епифан Герасим, или он пребывал у Бушмелева порой, даже и в кошмарах, у служителем и приживалый? Петюли-то ладно, хотя, как сказать, чей он, ласковый, Петюли-то? Или кем он помыкал?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 И он, Шеврикука, может, приснился вчера Иллариону и императору Павлу Петровичу? Или они приснились ему? «Шеврикука», — толкнул его Епифан Герасим, — «вот Петюля хочет попросить, но стесняется». «Пожалуйста», — сказал Шеврикука великодушно, — «просите, чего хотите». «Заказать вам двойной шаврикукс?» «Нет-нет», — запищал Петюли из блюдца, — «мне...» Но понять смысл его звуков шаврикука не имел возможности. Он обратился к собеседнику Бушмелева как к переводчику. Что на чем он? Он просит заказать ему ацетонового клея. Четверть чайной ложечки. Зачем? Любимое кушанье. Долго был лишен. Он же внутри склеится. Напротив, его изнутри разопрет. Потом это каприз. «Каприз — это краеугольное», — согласился Шаврикук. Сейчас же о Петюле заговорил громко и басом, будто возле рта его оказался мегафон, а голос ему одолжил пензенский губернатор.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 Если можно в хрустальном наперстке, сказал Шаврикук. Мне же два коктейля Пирл Харбор и Херасима Нагасаки. А тебе что? А мне еще три солянки в одну посуду, обрадовался Епифан Герасим. А ты кто? Спросил Шаврикука. Епифан или Герасим! Герасим! прокричал Громила. И никто более. А отчего же. Шаврикука чуть было не произнес в бумагах. «Ты еще и Епифан!» «Блаж одного идиота!» — помрачнел Герасим. «Хорошо бы идиотом он держал в уме Бушмелева!» Подумав так, Шаврикука шарахнул подряд два доставленных трактирщиком коктейля и был отчасти удивлен он намеревался прикоснуться губами к питейной мифологии Тихоокеанского театра военных действий Второй мировой, а ощутил во рту, горле и пищеводе напоминания о Москве 50-х годов и коктейлях «Таран» и «Маяк» ценою в 2 рубля, чьими составными были коньяк и водка, а между ними пролегал желток предпочтительно свежего яйца.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 Уши потянулись вверх и превратились в хоботки, а потом и в хоботы. Блюдце было немедленно заменено самоварным подносом, на нем почитатель клеить передергался. Будто в нем поселился блуждающий нерв. Неприятный и шумливый был Петюля. «Ну ладно, пусть», — подумал Шаврикук. «Посидели и хватит». К болтовне Герасима и Петюля Он так и не прислушивался. Однажды в ней возникло имя Гликерии. А ты думал, конечно, Гликерия, но тут же и растаяла. Надо расплатиться и подготовить себя к завтрашнему. А чем расплачиваться-то? Шлямпенхвост, подозвал трактирщика Шеврикука. А этот продольный, который с чубом...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 И трактирщик указал на банке тушенки 44-го года и пористый шоколад американских авиаторов. А зачем они ему? А я знаю. Сбыть, наверное, как коллекционные, за валюту. А разве не Бушмелева зовут в Воеводы? Глаза Шеврикуки были скошены в сторону Герасима. Что, кого? Заерзал трактирщик.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 «А теперь у вас и кредит даст. Заходите-с». «Ну да, ну да», — пробормотал Шеврикука. «Конечно, и непременно. И за сегодня спасибо». Громила Герасим уносил петюлю из трактира Гуадал-канал на самоварном блюде. «Значит, так», — соображал Шеврикука. «Ну да все равно». Как только он зашел...